Над хайфой пожары. Пылает лес. Дрожат кипарисы, сгибаются ели. Пламя и черный дым до небес. Прячутся звери, в страхе бегут в ущелье. Радио не смолкает. Израиль в огне, в огне. Без паники люди дома покидают. Друзья зовут, приезжай ко мне. И все это не во сне. Вдоль трассы пылает огонь, лес чернеет, пепел летит с высоты. Легче всего бросить спичку, труднее возводить мосты. Вопросы потом, а сейчас скорее бы детей увести от беды. Нет, не вымесил это. Все так и было, явь, а не сон. Спешат самолеты со всех концов маленькой и большой планеты. Сдается пламя, и все утихает к рассвету. Не это ли Армагеддон? А утро сменяется новым днем, и каждый в крохотном мире своем вздрогнет порой, размышляя о том, что станет началом конца времен. Сентябрь 2016 год